Глава п я т Когда Клара открыла глаза, первое чувство было опасность. Боевой маг обязан чует такое за м и л ю ч у я т ь и избегать, или наносить с окрушительно упреждающий удар. Схватки груд ь на груд ь хороши на турнирах. В гильдии боевых магов ценились чистые и быстрые победы по возможности малой кровью среди сил нанимателя. Тьма казалась настолько плотной, что давила словно вода на глазные яблоки, заставляя болезненно щуриться. От жесткого пола тянуло холодом и сыростью, пахло нечистой водой, плесенью, старым камнем, пахло здесь и смертью, а также существами, что любят лакомиться трупами. Руки и ноги Клары были свободны, правда, сама она раздета до нога. Волшебница не шевелилась. Есть много чувств, кроме зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Простые смертные называют их все одним словом шестое, хотя на самом деле этих чувств гораздо больше шести. Так, кажется цела, ничего не сломано, ран нет. Это хорошо, а вот что плохо, так это сосущая пустота в груди. Там, где у Мага всегда теплится огонек его силы. Что такое? Нет совсем? Исчез? Погас? Или... Несколько томительных минут она вслушивалась в себя. Нет, хвала всем даймонам и богам, это просто такой мир, где ее способности не действуют. Такое случалось, хотя и очень редко. Попадались среди бесчисленных миров Великой Сферы такие, что пронзавшие их магические потоки от чего-то не взаимодействовали с материальной плотью этих миров. Даже у истинных магов, рожденных в долине и изначально обреченных на служение волшебству. В гильдии сохранились описания трех таких миров. Не исключено, что Клару заточили в одном из них. Впрочем, маг долины способен на многие без всякого волшебства. Пусть нельзя зачерпнуть сил из окружающего мира, зато они есть в тебе. Пусть немного, но есть. Сперва Клара хотела как следует разглядеть внутренности своей камеры или куда там ее бросили, но по здравому размышлению отказалась от этой мысли. Сил мало, их надо беречь, беречь на самый крайний случай, вроде повешения, колесования или сожжения. Все эти способы физического воздействия на магов Клара очень не любила, ее саму сжигали не много, не мало трижды. Она продолжала лежать неподвижно. Ее не убили сразу, значит, похитителям от нее что-то нужно. Это могла оказаться и церемония публичной казни. Но так или иначе они не попытались расправиться с ней сразу же и по-тихому, что заставило Клару немедленно п р е и с п о л н и т ь с я к ним величайшего презрения. Идиоты! Они не понимают, что теперь с ними расправиться она, и второй раз ее миллинская ошибка уже не повторится. А потом она приведет сюда хоть всю гильдию, и они зальют этот мир огнем от горизонта и до горизонта. Будем придет такое в голову и не вмешаются местные боги. Впрочем, доводилось нам переведоваться и с богами. Тьма внезапно изменилась. Нет, в нее не проникло ни единого лучика. Волшебница почувствовала присутствие трех живых существ, п о т я н у л а едва заметным кислым запахом. Перестукнули копыта. Эй, чародейка! Послышался осторожный оклик. Мы знаем, ты вернулась в себя. Говоривший пользовался языком долины, и это Кларе сильно не понравилось. У нас не принято лишать даму одежды, если с ней хотят говорить. Надменно королевским тоном проронила она. Нам надо было убедиться, что ты не скрываешь на себе никаких амулетов. Почти извиняющимся тоном произнес голос. Ну и как? Убедились? невозмутимо поинтересовалась Клара. Убедились ч а р о д е й к а ты можешь получить свое обратно. Вот тогда и поговорим, отрезала Клара. Да, и я хочу, чтобы здесь было светло. Терпеть не могу сумрака. У меня в темноте без косметики не здоровый цвет лица. Твои... Твои желания несложно выполнить, волшебница. Упругий воздушный толчок, и возле правой Клариной руки упал тугой сверток с одеждой. Несколько мгновений каких-то перешептываний тьма сменилась неярким светом. с у з и в до предела зрачки Клара рассматривала своих пленителей. Один из них имел г р о т е с к н ы й вид рогатого получеловека с порошими густой грязносерой шерстью козлиными ногами. На д у ш а м и торчали залихвастского вида витые рога. Двое других выглядели точь в точь как те, что захватили Клару в м е л ь и н е Они парили на высоте примерно человеческого роста, больше всего похожие на исполинских скатов. Только спучками щупалец возле провала пасти, как у морских кальмаров. Глаз их Клара не разглядела. Провалы на гладкой коже были залиты темнотой. Отвернитесь, скомандовала волшебница. У нас не принято, чтобы другие г л а з е л и когда дама одевается. Козлоногий послушно отвернулся. Два летучих существа тоже повиновались, но с явной неохотой. Пока волшебница одевалась, выяснилось, что ее одежда с патологической аккуратностью избавлена от всех тех небольших сюрпризов, что всегда имеет с собой любой боевой маг на случай внезапных и непредвиденных осложнений. з д е ш н и е хозяева понимали т о л к вчера действия. Где мои вещи? Крайне неприятным голосом осведомилась Клара. Примерно как теща справляется у зятя, где это он шатался всю ночь и почему от него разить чужими духами? У меня с собой было много. Мы взяли их, потому что иначе ты могла убить наших. Последовал Даниэль за откровенный ответ. Мы предприняли естественные меры предосторожности, волшебница. Думаю, на нашем месте ты поступила бы точно также. Это не ваше дело рассуждать, как я бы поступила. Нагло заявила Клара. Если вы хотите вести со мной переговоры, да, мы хотим, чтобы ты передала своим собратьям в долине только одно. Уйдите с нашей дороги, или мы вас растопчем. Мы ничего не имеем против вас. Нам просто нужна дорога, а вы, вы как камень на ней. Нам не обойти вас. Мы можем вас только убить. Но мы не стремимся к з р я ш н о й жестокости по отношению к высшим существам, которым все принадлежим. к о з л о н о г и й говорил ровным голосом. Он старался сделать его д а н е л ь засухим, почти безжизненным. Однако Клара явно ощущала кипевшую в нем ярость. Вот как Клара оделась и теперь демонстративно осматривалась в поисках стула или кресла. Увы, не было видно ничего, кроме небольшого п я т а ч к а каменного пола. За пределами узкого круга света клубился мрак. Ни стен, ни потолка разглядеть было нельзя. Именно так, волшебница. Мы наблюдали и поняли. Единственная сила, способная нам помешать, это вы. Уйдите отсюда и дайте нам дорогу. Вам ведь все равно, где жить. Это еще почему? Возмутилась Клара. Наши дома, наши поля, наши сады. Возродите их в другом месте, волшебница. Сухо заявил к о з л о н о г и й Вам это далеко не так трудно, как н и з ш и м формам, населяющим здешнюю реальность. Не так трудно. Это верно. Прищурилась Клара. Но не кажется ли тебе, уважаемый? Не знаю твоего имени, что это не лучший способ вести переговоры. Хватать меня, утаскивать в плен, оскорблять, раздевая до гола. Согласен. Через силу выдавил из себя к о з л а н о г и й Один из парящих в воздухе скатов несколько раз яростно хлестнул шипастым хвостом вправо, влево, со свистом рассекая воздух. Сильно запахло кислотой. Спокойнее, спокойнее. Повернулся к нему к о з л а н о г и й Это неизбежно. Проигравшие всегда пытаются скрыть свою горечь за н а п у с к н о й бравадой и пустыми словесными оскорблениями. Клара демонстративно задрала нос. Первый успех ей удалось вывести врага из равновесия. Да-да, волшебница. к о з л а н о г и вновь обращался к ней. Я согласен. Это невежливо, некрасиво и грубо. Правда, мы не признаем законы этого мира, но все равно его а ж перекосило. Прими наши искренние извинения. Выскренности к о з л о н о г о г о к л а р а т а как раз и сомневалась больше всего. Почему же вы не обратились к совету долины, к архимагу в конце концов? Сделано невинным видом спросила Клара. Переговоры надо вести не со мной. Я всего лишь скромный член гильдии боевых магов, зарабатываю себе на жизнь тяжким трудом наемницей и не имею никакого влияния в совете. Охотно объясню, волшебница. Мы не мы не можем принимать приятные вашему глазу формы. Таков закон, к о т о р ы м мы не в силах приступить. Для вас мы кошмарные, о мерзительные, и отвратительные. Ваш первый порыв уничтожить нас. Впрочем, верное обратное. Вы отвратительны нам также, если даже не сильнее. Но это не имеет отношения к делу. Появись мы в долине, это означало бы войну, не так ли, волшебница? Кларис н е о х о т о й пришлось признать, что на сей раз с казногая о б е с т я права. Райна бы подняла тревогу, едва заметив такое существо, не говоря уже о скатах, а любые белые флаги были бы восприняты как коварная воинская хитрость. Гильдия привыкла сперва бить, а потом разбираться. Тем более, что в прошлом долину не раз штурмовали. Поэтому мы решили захватить тебя, волшебница. Мы не знаем твоего имени, но нам ведомо, что ты из долины. Мы дадим тебе возможность вернуться туда. Пойди в свой совет. Пойди к Архимагу. Расскажи ему о нас и о том, что мы требуем. Видит великая тьма. Это вовсе не так сложно. Рассказать о вас? Но я смогу поведать немногое. Клара состроила недовольную мину. Я ничего не видел и ничего не знаю. С чем же я приду в совет? С повестью более похожей на детские сказки? Если вы хотите, чтобы я говорила за вас перед советом, дайте мне узнать о вас больше. Кто вы? Откуда? Куда и зачем идете? И почему мы не можем с вами разойтись мирно, никуда не трогаясь с места? Я по-прежнему не понимаю, почему наша долина так мешает вам. Разве ты не поняла, волшебница, что мы уничтожим вас, если вы не уберетесь куда подальше? теряя терпение, прорычал к о з л а н о г и й Оба существа справа и слева от него яростно сплетали и расплетали щупальца, секли воздух хвостами и вообще всячески выражали свой гнев, пожалуй, даже через чур демонстративно. п е р е и г р ы в а ю т подумала Клара. Слишком грубо и слишком явно. Что-то вы не договариваете, господа хорошие. Я поняла. Ты говорил достаточно ясно. Сударь, не знаю, как вас там, но это не отменяет мой вопрос. Если ты впрямь не хочешь войны с магами долины, ты должен открыть мне больше, потому что иначе мне не убедить ни Архимага, ни Совет. А в том случае, если я их не уговорю, войны не избежать. Погибнут многие, в том числе и у вас. Мое пленение вам обошлось недешево. Да. Не так бескровно, как нам бы хотелось, признался к о з л о н о г и й Но это дело не меняет. Ладно, волшебница, как знак нашей доброй воли, как знак того, что мы не хотим войны, слушай и не говори потом, что не слышала. Повтори мои слова перед советом и довложат да боги тьмы в их головы достаточно рассудка, чтобы принять правильное решение. Мы призваны, волшебница. Мы оружие, орудие. Тебе не нужно знать чего именно или кого. Мы здесь потому что мы призваны, потому что давным-давно прозвучали великие слова силы, приковавшие наше внимание к этому миру. Впрочем, как и к бесчисленному множеству других. Вот эти слова волшебница. Когда алмазные деревянные братья получат свободу. Настанет час судьбы этого мира. Далеко, далеко за пределы этого слоя реальности разнеслись эти слова, и они достигли нашего слуха. Мы исполнение предсказания. Мы это час судьбы. Но мы не собираемся никого карать или судить. Нам просто надо пройти, и здесь силы нам благоприятствуют. Мы дорожные строители, волшебница. Мы создаем и великий путь. В этом наша миссия, в этом наша жизнь и наша судьба. Мы рождены, чтобы обращать миры в один великий путь для того, кто пойдет следом за нами. Клара слушала невольно завороженное, звучавших в словах к о з л о н о г о силой и достоинством. Глумливость куда-то исчезла. Существо, говорившее с волшебницей, было предельно искренне и серьезно. Говорил уже и повторю вновь: мы не хотим войны с сильными, кто населяет эти места. Мы не воины, мы не ищем славы или добычи. Мы просто прокладываем путь. Нам не нужна ни ваша долина, ни скопленное вами богатство. За нами сокровища множеств миров, что уже стали путем. Тебе никогда не представить огромности этого богатства, волшебница. Мы могли бы купить вас, но это уронило бы нашу честь, честь создателей и пути. Поэтому мы говорим вам: уходите, и тогда останетесь живы. Козлоноги умолк. Его г р о т е с к н а я физиономия с подвижными постоянно кривящимися губами вся блестела от пота. Что ты ответишь нам, волшебница? Клара помолчала, собираясь с духом. Нельзя сказать, что все услышанное не произвело на нее совсем уж никакого впечатления. Я поняла твои слова. Ты можешь быть уверен, я передам их совету и архимагу. Они будут серьезно обсуждать их, и я постараюсь убедить совет склонить слух к твоим условиям. Я рад. Сухо поклонился к о з л о н о г и й Когда ваш совет примет решение? Напишите его на вашем языке и оставьте. Нет, не надо. Мы сами будем ждать тебя в окрестностях м е л ь и н а на третий день, считая от того, что вот-вот настанет в ваших владениях. Тебе пора отправляться в дорогу, волшебница. Твои вещи ты найдешь на развилке дорог в полумиле от вашей заставы, а в м е л ь и н е ты сама поймешь, где нас искать. Он усмехнулся. Суконные ворота, которыми ф е с вернулся в Белый город, стояли открытыми настежь и покинутыми. Пламя яростно штурмовало высокие каменные стены, горели деревянные шатры боевых башен, но сами башни, сложенные без всяких балок из одних только каменных глыб, стойко сопротивлялись огню. Подхваченные горячим вихрем через стену, словно з а ж и г а т е л ь н о е ядра катапульт при осаде, летели пылающие головни. Однако на той стороне их встречали ведрами воды и кусками мокрой мешковины. Тлело только пол крыши самого ближнего к стене дома, большой с к о б я н о й лавки. Однако и там огонь лишь б е з с и л ь н о шипел, отступая под натиском воды. На улицу высыпал весь народ, от м а л о до в е л и к а В толпе потеряно бродили или сидели или лежали, где придется, вырвавшиеся из черного города погорельцы. На них никто не обращал внимания. Обитатели еще недавно чистых улиц Белого города озабочены были спасением собственного жилья. Вид полыхающих за стеной домов был чрезвычайно красноречив. Попытки Феса выяснить, где император и где маги, ни к чему не привели. Те, кто хотел сражаться вместе с императором, уже ушли. Остались только те, кто думал лишь о спасении домов и имущества. Однако из их поневоле сбивчивых и противоречивых рассказов Фес понял, что сюда не добирались ни императорские войска, ни их противники. Императора следовало искать где-то возле орденских подворий. Там бои шли всю первую половину ночи. Фес повернул на север. Белый город был весь охвачен ужасом. Твердые сердцем ушли. Кто к стене бороться с наступающим огнем? Кто к императору? Большинство же, конечно, просто остались дома. Впрочем, некоторые приняли сторону магов, особенно из тех семей, где были ушедшие в радугу дети или родственники. ф е с услыхал свист стрелы. Тело с а м о р в а н у л о с ь в сторону и вниз. Рука взметнулась, ловя дрожащее древко. Серый, серый, смерть ему, смерть смутяну! ь Раздались вопли. Их было, наверное, из десятак. Сытых и свежих молодцов явно голубой дворянской крови, что бросились на него из-за полуоткрытых ворот роскошного особняка. Фесс не стал тратить на них слишком много времени. Двоих он убил, остальных просто раскидал, не желая задерживаться. Но про себя отметил: далеко не все дворянство идет за императором, а это значит, империя на пороге гражданской войны. Какие-то провинции встанут за императора, по большей части это север и запад, там почти нет баронских владений, а крестьяне свободны. Юг почти наверняка останется за магами. Они связаны с баронством родственными узами, а где бароны, там и баронские дружины и сельские ополчения. Конечно, обученные панцерники легко разметают бездоспешных, но история сохранила немало примеров того, как закованные в броню дружины посовали перед нестройной крестьянской толпой наспех похватавший косы, цепи и вилы. На свое счастье магов ф е с заметил раньше, чем они его. Несколько человек в однотонных синих, желтых и оранжевых плащах не таясь шли посреди пустой улицы, освещенной только заревом полыхающих в черном городе пожаров. Надо сказать, что выглядели они не слишком бодро. Кое-кто еле тащился, кого-то просто в е л и поддерживая п о д р у к и Но у каждого в руке был длинный посох, посох со сверкающим кристаллом наверху. Фес похолодел. Маги радуги собирались прибегнуть к заёмной силе – силе камня и дерева, соединённой в посохи волшебника. Посохи эти уже много лет почитались с детства магического сообщества. Их не использовали. Считалось, что всё, на что способны посохи, Максим ц в е т е способен сделать и так, быстрее и лучше. ф е с знал длинную запутанную легенду и об этих камнях, и о тех деревьях, из чьих ветвей были вырезаны посохи. Но вспоминать об этом сейчас было явно не время и не место. Радуга решила драться насмерть, если уже эти посохи оказались вынуты из арсеналов, и это значило также: на б о л ь ш е семицветье считали, что проигрывают битву за м е л ь и н если у ж решились на такой шаг. Использование посохов с искажающими камнями еще долго будет аукаться в пределах м е л ь и н с к о й империи. Изменением д е й с т в и я м н о г и х заклятий, смешением магических потоковых источников, вторжением чудовищ из других измерений, появлением бродячих богов и иных бедствий, многие из которых могли обернуться настоящими катастрофами. Радуга бросила на кон свою последнюю ставку, подумал Фес, и тотчас оспорил себя: нет, не последнюю. Он не понимал, где верховные маги о р д е н о в где Сержес, Ривас, Гахлан. Где главы Арка, Флавиза, Угуса, Кутула? Почему не выступили они? Никем не замечено он крался следом за кучкой магов. Их было восемь: пятеро мужчин и три женщины. Все казались измученными и обессиленными. Если только это не ловушка, у императора появится шанс, – мелькнуло у Феса. Напасть на магов со спины было бы сейчас ч и с т о й в о д ы самоубийством. От стольких Фесу не отбиться, несмотря на все его умения. Тогда около башни они играли с ним, играли и несколько заигрались. Волшебники сами загнали себя в ловушку, когда башня рухнула, а магический удар обратил во прах их собственные заклятия. Он прижался к стене, моля все силы мира и миров, чтобы его не заметили. Иначе это и в самом деле окажется очень короткий поход. Знать бы еще, где император. Маги шли не оборачиваясь, не утруждая себя заклятиями поиска. Казалось, они твердо знают, где враг. Кравшийся следом Фес увидел, как один из волшебников внезапно остановился и поднял посох, о с т р и е м сверкающего и светящегося и искажающего камня, указывая на островерхую черепичную крышу одного из богатых домов. Внизу большая оружейная лавка, второй этаж жилой. Здесь обитал кто-то из знатных членов весьма уважаемой гильдии оружейников. Маги остановились как по команде. Они не скрывались. Первым поднявший посох волшебник Фес не видел его лица. Чародей стоял к нему спиной, не глядя, протянул руку назад. Ему тотчас же подали еще один посох. Маги выстроили широкое кольцо, д е р ж а с ь за посохи друг друга. Искажающий камень на конце поднятого посоха с в е т и л с я ровным зеленым светом. Волшебник что-то гортанно выкрикнул. Фес узнал старый язык магов. На нем записывали з а к л я т и е примерно пять столетий тому назад. Он давно вышел из употребления вместе с чарами того времени. Новые были куда быстрее и убийственнее, однако сегодня сгодились и старые. Раздалось тяжкое умф. Старый дом вздохнул, точно смертельно уставший человек. Окна и двери, точно открытые рты, выдохнули облака едкой каменной пыли. с т р о п и л ы и перекрытия просели, стены начали заваливаться внутрь. И все это вместе еще ниже в подвал. Фесс услыхал отчаянные вопли заживо погребаемых и гибнущих под завалами людей. Что там было? Чем магам не понравился этот дом? Восемь волшебников медленно двинулись дальше, однако не сделали и пяти шагов. Новая остановка. Вновь составляется кольцо. Вновь умф. И еще один дом исчезает в облаках кирпичной пыли, складываясь словно карточный. И вновь крики. Проклиная себя за трусость, ф е с поднял левую руку. Пружинный самострел он уже успел перезарядить. Конечно, расстояние великовато, но воин не помнил, когда он последний раз целился с такой тщательностью. Он затаил дыхание, Он у ч у л д у в ш и й вдоль улицы горячий ветер, учел все, что можно учесть, и в в е р я я свою душу б о г и н е стрелков, осторожно и плавно, как на учениях, одним движением вжал спусковую скобу. Четырехдюймовый т р е х г р а н н ы й шип вырвался из трубки. ф е с у показалось, что время остановилось. Он видел, как черный росчерк дротика медленно, медленно, словно во сне, летит прямо к покрытой желтым капюшоном голове волшебника с поднятым посохом, мягко касается ткани, проминает ее, входит все глубже и глубже, на плаще появляется небольшое пятно, а потом все внезапно вернулось на круги своя. Дротик пробил череп мага и остался внутри. Волшебник грохнулся, словно подрубленное дерево. Никаких трагических предсмертных взмахов руками. Он просто повалился лицом вниз, прямо на свой п у с о х Семеро оставшихся волшебников мигом обернулись к фесу, после чего ему пришлось показать, что он и в самом деле умеет очень быстро бегать. Укрывший его угол дома разнесло на мелкие кусочки. Половина стены рухнула, открывая внутренности комнат. На миг фес увидел прижавшихся друг к другу мужчину и женщину. Глаза широко раскрыты, оба кричат в животном ужасе. Однако им еще повезло, куда больше, чем другим оказавшимся под обломками. ф е с метнулся вправо, влево, через дворы, через заборы, мимоходом р у б а н у в какого-то б е з у м е в ш е г о пса, что н а о р в и л вцепиться ему в ногу. Кажется, оторвался. Но маги взялись за дело всерьез. Теперь они просто рушат все дома, где возможно хоть какое-нибудь сопротивление. Подобраться бы. Еще хоть раз на расстояние выстрела он едва успел вцепиться в наполовину отломанный фигурный выступ на какой-то аляповатой колонне, украшавшей фасад роскошного особняка. Впереди него по улице шествовала еще одна восьмерка магов, все как один с посохами, и на сей раз его, похоже, ждали. Вот он! Истерично завопил высокий женский голос, совсем молодой. Фестничком бросился на землю, и в тот же миг воздух у него над головой застонал и вспыхнул. По стене вниз побежали быстрые черные струйки. Плавился сам камень. Искажающие камни были страшным оружием, куда более слепым и беспощадным, чем даже простой немудренный меч. Опытный воин еще может остановить размах руки или изменить направление. з а к л я т и е с о т в о р е н н о е с помощью искажающего камня, не повернуть и не отменить. ф е с перекатился через плечо, раз, другой, третий, сбивая врагам прицел. Мельком он увидел поднятые посохи, зеленые огни на их концах, почувствовал к л о к о ч у щ у ю ярость искажающих камней, наконец-то выпущенных на свободу. Он хлопнул по правому самострелу, однако железный дротик вспыхнул в воздухе, искажающие камни знали свое дело. Беги! заорал он сам себе. Беги, дурак! Он рванулся с места так, как еще никогда в жизни. Даже когда уходил из под смертного ливня, он мчался огромными прыжками, помогая себе теми несложными заклятиями, что всегда у него получались. Тело послушно взмывало над землей, проскальзывая между мельчайшими частицами времени, само уворачиваясь от направленных в него огненных стрел. На фесе вспыхнула одежда. Он не замечал ожогов. Меч был в правой руке, кинжал в левой. Стоп! Как ты мог забыть? Кинжал он метнул вперед, не надеясь попасть. Просто отвлекая внимание. Ему нужна была доля секунды, не больше. И когда л е в у ю л а д о н о царапали острые края выхваченного амулета, он даже успел рассмеяться. Они ударили одновременно. Сила искажающих камней скрестилась с силой фесового амулета. Он сделал его сам. Это был его первый амулет. И Клара Хюмель долго качала головой, осторожно держа пинцетом изящную золотую вещицу с двумя торчащими в обе стороны. тонкими и короткими лезвиями требует крови мальчик ты понимаешь какие силы может вы свободить кровь м а г а д о л и н ы заклятий на крови избегаю даже я разве что архимаги г н а ц и ю сможет она оборвала себя спрячь эту штуку к е р л и не называй меня так не п р е р е к а й с я спрячь эту штуку к е р л и А лучше всего отдай мне. Я сделал ее в память о маме и папе. Глядя из-под лоби, словно волчонок, сказал мальчишка: "Я ее тебе не отдам. Отбери сила, если сможешь." Клара долго молчала. Хорошо, наконец сказала она. Молча повернулась и пошла к дверям. Какое счастье, что у меня нет детей. На ходу сообщила она косяку и с творком. Наверное, иначе я стала бы детоубийцей. Левая ладонь потеплела от крови. Лети! закричал Фес, падая и инстинктивно прикрывая голову руками. Посреди м е л ь и н с к о й улицы две могущественные силы сшиблись в смертельной схватке. Они сидели и говорили. Агата в своем испорченном, пропахшем кислотой и гнилью платье и мрачный гигант, никогда не снимавший п о л у и с т л е в ш и х доспехов. Ты можешь повести Ливенсамни? ь Но это значит стать такой же, как я, бессмертие, сила, мощь. Все это будет твоим, и ничего из этого тебе не будет нужно. Посмотри на меня, с и я м н и посмотри внимательно. Я, я то, что я есть. Я пью души. Этому и хлеб, и и его хватает ненадолго. Приходится долго копить. Я могу многое в этом облике, но так хочется иногда вновь стать человеком. Человеком? х у м а н с е м отпрянула Агата. А кем я был рожден? Как ты думаешь? Человеком сиамни. человеком и и теперь я тоже могу делаться им ненадолго правда тогда хожу по земле смотрю учу учишь чему магии сиамни магии я учил многих но ни из кого так и не вышло толку Все стремились получить силу лишь для того, чтобы у р в а т ь что-то себе, отняв у других. Те же разбойники, только разбойники честнее. Они выходят на большую дорогу с ножами и топорами, зная, что у жертв тоже может найтись оружие и что потом за ними разбойниками будет послана имперская стража, от которой не откупишься. А Эти, они хотели иметь все, не дав в замен ничего. Я спасал людей от костров радуги. Я вытаскивал их из тюрем, где они ожидали казней. И ничего, ничего, Сиамни, их уже не переделаешь. Хуманцы, враги моей расы, глухо сказала девушка Дану. Они убили моих родных. Сожгли и вырубили наши леса. Мы теперь в р а с с е н н и Жалкие остатки некогда могущественного народа. Я хочу отомстить, хозяин. Отомстить? Эхом откликнулся великан. Зачем ты говоришь это мне, человеку Сиамни? Ты больше не человек, хозяин. Ты сам по себе. Я был рожден человеком Сиамни. Я вышел из человеческой утробы. Мать, что в муках рожала меня, принадлежала к человеческой расе. Такое не отбросишь и не отринешь. Я не поведу ливень. Сделай это сама, если хочешь. Но какая между нами разница? воскликнула Агата. Ты убиваешь, чтобы жить. Убиваешь людей, точно волк скотину. Даже если ты не поведешь л и в е н ь на юг, даже если это сделаю я, какая будет разница для тех, на кого падет мое мщение? Для тех легионеров, что уже идут ж е ч ь последний приют моего народа, когда тучи накроют их, уже не будет никакой разницы, кто их убил. Если ты позволишь мне сделать это самой, ты будешь мстителем в той же степени, что и я. Нет! Латный кулак с грохотом ударил по каменной столешнице. Нет. Ты убиваешь, чтобы жить. Агата наклонилась вперед, глаза горели полубезумным огнем. Но тем, кого ты убиваешь, нет дела до твоих мотивов. Они умирают в муках, проклиная судьбу и богов. Тебя они не знают. Им все равно, как тебя зовут и что тобой движет. Ты ушел с севера раньше срока. Поведи облака на юг. Твоя жатва еще не собрана. Ты боишься стать такой, как я? Взгляд из узкой прорези шлема казалось сейчас прожжет Агату н а с к в о з ь Ты хочешь получить все, не отдав ничего? Разве мы на рынке, чтобы торговаться? Отпарировала Дану. Просто, просто, если те легионы выполнят приказ, мне и жить будет не зачем. А зачем живу я? Не знаю. Жестко отрезала Агата. Могу сказать только одно: такое бессмертие мне и даром не нужно. Я пройду свой земной круг и вернусь к предкам в н е у в и д а ю щ и е небесные леса. Гигант долго молчал, опершись подбородком на сжатый кулак. Молчание длилось, пока не стало совершенно невыносимым. Что ты решил? Не выдержала Агата. Хозяин ливня медленно поднял голову. Я помогу тебе остановить легионы. Но не так, как ты думаешь. Я закончил укладывать свои нехитрые пожитки. Ждать больше нельзя. Этот мир слишком долго оставался моим домом, чтобы я мог спокойно взирать на его гибель. Пусть н и т ь м е й судьбы оборвется здесь. Я должен сделать все, чтобы оборванная оказалась только одна она, а не мириады и мириады других. Я собирал котомку и удивлялся сам себе, какое раньше дело было мне до всех этих смертных, занятых своими мелкими и ничтожными проблемами. У меня было мало учеников. Я старался действовать в одиночку, ни с кем не желая делить славу или почести. Сейчас я смеюсь над собой тогдашним. Маги не всезнающие, не всеведущие и далеко не так мудры, как это порой представляется простым смертным. Когда имеешь дело с магией, субстанцией априори неподдающейся адекватным описанием, где заклятия с течением времени могут сменить свое действие на нечто совершенно противоположное, трудно бывает предугадать, распланировать и затем лишь действовать в соответствии. Маги вынуждены во многом опираться на интуицию, и невольно они приобретают привычку распространять этот же подход и на иные области, требующие как раз точного знания и вдумчивого анализа. Мне предстояло покинуть Хвален и успеть дотянуться до горла явившихся из мрака созданий, прежде чем они д о т я н у т с я до моего собственного горла, а вместе с ним и до горла всего этого мира. Мне нужно было остановить их. Неважно как, но далеко не любой ценой. Прощай за точение, прощай, к е л ь я прощай и ты чертёнок не оби. й Едва ли у меня найдётся теперь время вызывать тебя. Понимаю, тебе будет не слишком весело, но да уж придётся тебе меня извинить. Я не знаю, что ждёт меня за порогом старого храма. Мое заточение охраняли могучие заклятия, но, как я понял, угрожали они в основном не мне. Такие я бы преодолел или нашел способ их обойти. Нет, заточивший меня придумал кое-что похитрее, и я от души надеялся, что свои угрозы он исполнил не в полной мере. Я постоял несколько мгновений на пороге кельи, зажмурившись и собираясь с духом. Ну, пора. Я шагнул за порог. Ничего не случилось. Передо мной лежал сырой коридор храмовых катакомб, не слишком глубоких, без всяких сюрпризов. Не вез зачем отрытых строителями храма много лет назад. Скорее всего, они выбирали отсюда легкий и близкий камень, оставив после себя не слишком длинный лабиринт коротких ш т о л е н ш т р е к о в По узкой и крутой лестнице со стертыми ступеньками. Я начал подниматься наверх. На самом верхнем уровне, уже не в катакомбах, а в подвалах храма, я наткнулся на первую живую душу замаренного монашка в рабочей коричневой рясе. Он брел, шевеля губами вдоль длинного ряда пузатых бочек. Время от времени что-то отмечая стилом на восковой табличке, что использовались для черновых записей вместо дорогой бумаги и еще более дорогой телячьей кожи. Я не хотел привлекать к себе внимание, но и пускать в ход магию просто так не хотелось тоже. Я вжался в сырую, покрытую плесенью стену в надежде, что монашек... Судя по всему, помощник отца ключаря или отца эконома мирно пройдет себе мимо, считая свои бочки. Однако он оказался куда как глазаст. Себе на беду, конечно. Когда он, не нароком повернувшись, увидел меня, прижавшегося к стене, лицо у него перекосилось до неузнаваемости, рот съехал куда-то на бок, глаза округлились и полезли на лоб, уши судорожно задергались, словно у н а р о в и с т о г о о с л а Монашек выронил и стелло, и вощаницу, медленно поднял над головой трясущиеся к р у п н о й дрожью руки и завопил так, что казалось, сейчас рухнут все своды подвала. Все еще продолжая неистово вопить, он порскнул вперед в темноту с такой быстротой, словно за ним гнались все до единого демоны п р е и с п о д н е й И что его так испугало, хотел бы я знать. Вопли монашка медленно затихали в отдалении. Бежать ему тут было некуда, только по кругу вдоль храмовых кладовых. Невольно подумав, что второй встречи со мной он, пожалуй, не переживет, я заторопился к ведущей наружу лестнице. Она вела в неприметный боковой неф храма. Я от души надеялся, что прихожан будет немного. Впрочем, храм Хладного пламени никогда не пользовался особым почтением у простонародья. Кстати, встреченный мною монашек носил вышитый нарясе знак Спасителя. Интересно, что он делал тут, да еще с таким деловым видом. Однако мне не повезло. В храме шла служба, и при том такая, что мне и в голову не могло прийти. Служили вместе жрец хладного пламени и епископ, слуга Спасителя. Храм был набит б и т к о м народ едва не сидел друг у друга на головах, и стоило мне появиться в н е ф е как мало что не все головы тотчас повернулись ко мне. Что последовало за этим, не о п и ш е т наверное, никакое перо, включая мое. Исторгнутый с сотен ртов многоголосый вопль ужаса забился под сводами храма, словно ослепшая от света летучая мышь. Жрец и священник разом упали о к о р о ч норовя уползти под кафедру, немилосердно пиная и отталкивая при этом друг друга, как будто бы там под кафедрой их ждало безопасное во всех отношениях убежище. Остальные прихожане топчая и опрокидывая друг друга гринулись прочь. В дверях немедленно возникла давка. Истерично визжали женщины. Кто-то пытался добраться до высоких украшенных самоцветными витражами окон. Кто-то просто падал, прикрывая голову руками и тихо завывая от ужаса. Какой-то мужчина диковатого вида с воплем: "Последний день, братья, последний день!" немедленно повалил свою соседку на пол, задирая ей юбку. Я не убежден, что из-за всех сил вопившая женщина заметила хоть что-нибудь из происходившего с ней. Пол в храме, как всегда бывает при паническом бегстве, расцветился обрывками одежды, какими-то растоптанными свертками и еще множеством вещей встретить, которые здесь никак не ожидаешь. Стараясь не смотреть в сторону занявшейся лихорадочной любовью пары, Я прошел к выходу. По углам тряслись скорченные, словно в судороге люди. Успокаивать их сейчас было бессмысленно. Лучшее, что я мог сделать, это убраться подальше и дать им возможность прийти в себя. На улице я застал те же следы поспешного бегства. Площадь перед храмом вымерла за долю мгновения. Только в соседнем кафедральном соборе суматошно з а т р е з в о н и л и все колокола. Я пожал плечами и пошел дальше. Собственно говоря, в х в а л е н е мне было делать нечего. Все, в чем я нуждался, это спокойный, м е р е н чтобы без всяких х о л д о в с к и х штучек добраться до м е л ь и н а где мои враги, похоже, развернулись во всю, судя по отзывуку в магическом эфире. Я шел по улице в сопровождении з а у н ы в н о г о собачьего в о я и треска судорожно запираемых дверей, ворот, окон и ставен. Наверное, я мог бы сжечь подряд несколько домов, и мне все равно бы не открыли даже под страхом немедленной смерти. Нечего было и надеяться честно купить лошадь. Я вздохнул и направился к южным воротам. Безумная гонка через леса продолжалась. Хриплые и тяжело дыша, Тави бежала неприметной тропкой. Спина обливалась потом под плотно пригнанным за п л е ч н ы м мешком. Сперва очень донимали раны, до тех пор, пока она не пустила в ход волшебство. Пришлось поорать от боли, зато теперь на месте ожога, вырванных ран остались лишь аккуратные розовые шрамы. Она потратила много сил и не могла теперь встретить всех магов радуги в открытом бою, как сперва хотела. Оставалось только бежать и выжидать без особых надежд на успех. Маги радуги не собирались выпускать свою жертву. У них были кони. Но лошадей Тави удалось испугать и заставить бежать в совершенно ином направлении, чем нужно было преследователям. Только эта магия еще и спасала девушку. Чародеи радуги пока не подобрали ключа к этому заклинанию, придуманному самим учителем Тави, но можно было не сомневаться, что скоро они раскусят и эти чары. Нет, она не боялась смерти. Только было обидно, да нельзя обидно умирать, когда этот подлец Сидри сбежал с алмазным мечом и, наверняка, получит за него горы золота. А уж что станет делать с этим почти всемогущим оружием Каменный престол? Тави боялась даже и думать. А ее гонят на юг, пытаясь в то же время прижать к болотам. В одиночку ей там не пробиться, значит, опять же придется останавливаться и драться. Тави знала, она не попадет в руки семицветия ни живой, ни даже мертвой добычей для некроманта в радуге. Последнее предсмертное заклятие испепелит ее тело и развеет по ветру прах, так что даже искусники семи орденов не найдут ничего, на чем бы продемонстрировать свое черное мастерство. У нее не было времени ни чтобы поесть, ни чтобы поспать. Маги казались неутомимыми. Одну охотничу команду сменяла другая. Они надеялись, что Тави просто свалится, не выдержав гонки. О, как бы не так! с к р и п е л а она зубами. Вы крепкие, парни там в радуге. Ну и я тоже не из слабых. Надо оторваться, во что бы то ни стало оторваться! Твердила она про себя до тех пор, пока не перестала различать даже смысла этих слов. Тави понимала, ей негде укрыться, ее гонят в самое сердце имперских владений. где радуга особенно сильна, почти что непобедима. Даже ее учитель не держал бросать семицветью открытого вызова в глубинных землях империй, где в каждом городке выселась по башне одного из орденов. В конце концов, ее просто затравят, как лисицу или зайца, даже если она сумеет чувствительно покусать немало охотников. Их слишком много, они слишком сильны, они не дадут мне выбраться на дорогу. На дорогу? Ну конечно же на дорогу! Глупая, зачем она теряет время и силы пробиваясь сквозь приболотную глухомань? Надо атаковать самой, пока они этого не ждут, взять их на испуг и пробиться к тракту, а там захватить пару-тройку коней. Тогда даже радуге придется повозиться, прежде чем она схватит ее. Тави не привыкла откладывать исполнение собственных решений. Ждать пришлось недолго. Лишнее свидетельство тому, насколько близко было к печальному концу ее отчаянное бегство. Между деревьями появились всадники. Они пробирались осторожно, шагом, низко нагибаясь к г р и в а м Магов было около десятка, правда, лишь трое или четверо были всерьез опасны. Остальные ученики и подмастерья, смазка для клинка. Тави знала, что илмета она скорее всего не добила. Он сильный чародей, может оправиться даже, если ему вогнать кинжал в сердце по самую рукоятку. Учитель говорил, что иных магов радуги не мог лишить жизни даже палаческий топор. Надежным средством наставник признавал только огонь. После того, как жертву проткнут полудюжные осиновых кольев. Конечно, с магами такой силы т а в и еще не встречалась на свое счастье. Они оставались далеко, в м е л ь и н е все эти с е ж е с и п р о ч е е Вот они, всадники. Едут, развернувшись в цепь. У двоих в ладонях теплятся голубые зародыши огненных шаров файерболов. Это неприятно. Файерболы непростые, очень сильные и увертки. Такой сложно отбить. Другие тоже заготовили подарки. Нет, столько ей не отклонить. Придется ставить щит. Это больно и пожирает у й м у сил, а она только-только начала приходить в себя после того, как залечила раны. Прорыв должен быть быстр. Очень быстро. Иначе э т о и впрямь окажется ее последний бой. Левую руку Тави согнула в локте, полуоткрытая ладонь смотрит вверх. Правая кисть опирается о левую запястьем и сама до предела оттянута назад. Получилось нечто вроде готескной р пасти. Поиграть с малышом. Правда, сама Тави играть отнюдь не намеревалась. Да и детей в жизни своей она не то что никогда не имела, но и почти что ненавидела. Магия жеста была не столь древней, как предметная. Кое-кто из волшебников радуги из старого поколения все еще пользовался проверенным арсеналом. Правда, все нынешние верховные маги, за исключением, может быть, старика Гахлана, уже давно отказались и от жеста, отдавая предпочтение магии мысли. Ну, давай, Тави. Она зажмурилась, во всех деталях представляя себе пару сплетшившихся в чудовищное кольцо драконов. Один встал на дыбы, другой еще только разворачивает бронированные и з в и в ы из полинского тела. Открываются кроваво-алые пасти, слюна, жидкий огонь течет по жемчужным усам, глаза две пары пылающих изумрудов в упор смотрят на приближающихся врагов, раскрываются тонкие жилистые крылья и вот атака! Слышит тавицжу й крик, и точас же шипение ф а й е р б о л о в Горло стискивает костлявая лапа у д у ш ь я глаза горят, словно в них п л е с н у л и кислотой. Тави вскакивает, руки взмывают вверх точно птичьи крылья, голова вспыхивает мгновенной болью, но воображение уже замкнуло вокруг нее горящий бледным перламутровым пламенем щит. Вспышка и сразу вторая. Земля летит навстречу. Тави тяжело ударяется о нее всем телом, не успев даже подставить руки. Но ее собственное заклятие тоже работает. Она слышит отчаянные крики ужаса и боли. Глаза залиты кровью, откуда она взялась уже не вспомнить. Тавис знает одно: надо бежать, и она бежит, слепо, на одном инстинкте, уворачиваясь от стволов и сучьев. Что творится с магами, она не знает. а щ и т разбивается еще один файербол. Ее вновь бросают Озим, и она вновь встает, хриплорыча от первобытной ярости и от плевывая с ь кровью. Наконец крики стихают. Шатаясь, она бежит дальше. Остатки сил у х о д я т чтобы сплести заклятие, утоляющее жажду. Тави сжигает себя, но иного выхода нет и воды набрать тоже негде. Она не знает, настигло ли кого-то ее заклинание, но, судя по тому, что погони пока не видно, волшебство ее не пропало даром. Тави бежит дальше. Сулы и Аврами, скорчившись в три, погибли, е сидели на низком чердаке какого-то дома, что смотрел прямо на широкую и ровную баронскую тропу, как издавна называлась эта улица. Когда-то по ней шли приведенные к покорности ленные владетели, шли, чтобы принести последнюю присягу своему повелителю, или чтобы умереть на плахе за ослушание или паче того мятеж. Арбалетчики Сулы заняли все верхние этажи, легионеры Аврами я нижние. Не было времени сооружать баррикады. Они лишь послужили бы радуге при отличной м и ш е н ю Повелитель приказал держаться, проговорила Врами, ерзая и вытягивая шею, часть разглядеть происходящее в дальнем конце баронской тропы. Ему нужно время, чтобы вывести когорты из города. Не мудрое решение, с п л ю н у л Сула. Магиков надо бить здесь, раз уж взялись. В чистом поле они от нас даже доспехов не оставят. Ты сомневаешься в приказе повелителя? с холодным изумлением спросил Аврамий. Сомневаюсь, сынок, сомневаюсь. Я не заслужил с я бы до второго легата, коль всегда исполнял бы приказы, не сомневаясь. Мои ребята начнут первыми, и уж тут не зевай. Магиков надо брать на испуг. Валите вперед все вместе, сбивайте их щитами, потому что стоит им о помниться. Я был в Черном городе. Аврамий с обидой вскинул подбородок. Я знаю. Мои легионеры убили не меньше магиков, чем твои стрелки второй легат. Ладно, сударь первый легат или по старому господин тысячник. Усмехнулся ветеран. Не х о р о х о р ь с я У нас с тобой сейчас дело одно – сохранить своих ребят и вычистить побольше магиков. Я не думаю, что они дадут моим молодцам показать призовую стрельбу. Когда начнется свалка, твои же не станут стрелять. Станут, сударь первый легат. Конечно же станут. Они станут стрелять при первой возможности подколоть магика своей булавкой. Ты должен понять, один чародей стоит целой манипулы. Ты можешь положить п о л к о г о р т из одюженных чародеев, и я назову это выгодным обменом. Сула, я не поведу моих солдат под твои стрелы. Ты предпочтешь, ч т о б тебя повесили вниз головой? Вспороли живот и стали медленно накручивать тешки на деревянную скалку, остановив кровь заклятиями и ими же не давая тебе помереть в тот же миг от боли. Невозмутимо поинтересовался с у л а Мы можем оба остаться здесь, и наши ребята тоже. Но тех магиков, что идут сейчас на нас, мы обязаны прихватить с собой тоже. Где это учат изрекать столь необычные и оригинальные с е н т е н ц и и фыркнул Аврами. Я рассчитываю на четыре твоих залпа, Сула, после чего поведу своих в рукопашную. И уж, пожалуйста, не стреляй. Я это приказ, второй легат. Понятно? Понятно, сударь первый легат. Повиновение империи. Сула угрюмо стукнул себя кулаком по латам. Повиновение империи, кивнула Врами. Сула едва-едва успел разослать гонцов. Легат, что это? услыхала Врами его сдавленный хрип. Впереди примерно в двух сотнях шагов, там, где засели арбалетчики Сулы, медленно оседала темная пыль под грудой озаренных пожаром развалин. Дом начисто смели. Скрипнул зубами Сула. Лавка, лавка оружейника Амброзия мир его праху. Какой был мастер. Не Карка или Гад? Может, дом давно пуст? Пуст он. Как же там моих шестеро было? Ночь и дым не давали рассмотреть, что же на самом деле творится там. Легаты переглянулись. Надо атаковать, сударь первый легат, выдохнул Сула. Кажется, магики с м е к н у л и что их ждет, и теперь просто будут рушить все дома, где почувствуют твоих или моих ребят. Они, наверное, впереди вовсе не пойдут. Зачем? Командуй атаку, легат. Отрывисто распорядился Аврамий. Мне нужна каждая стрела. Треск пожаров и крики пересек привычный каждому легионеру рев боевой трубы. Сигнал, по которому многие в е т е р а н о в сами начинают шагать вперед, а руки привычно перебрасывают вперед щит и берут на изготовку первый пилум. Спустившись вниз, Авраам выхватил меч и легко побежал вдоль сплошного ряда домов, увлекая за собой засевших там солдат. Рев наступающей когорты прокатился по крышам. Легионеры привычно смыкали ряды, выстраивая стену щитов. Подбадривали своих центурионы, а впереди один за другим начали рушиться дома. На крыши выскакивали стрелки Сулы, навскидку разряжая арбалеты куда-то в темноту вдоль баронской тропы. Из слуховых оконцев тотчас подавались новые с натянутыми тетивами. Слыша над головой привычный свист железных дротов, легионеры приободрились еще больше. Сразу по нескольким улицам и улочкам, что шли параллельно Боронской тропе, вперед двинулась железная стена, ощетинившаяся ч а с т о й о градой пилумов. У магов не было обычных щитов, для которых в основном предназначались эти короткие тяжелые копья, но рука бывалого легионера пробивала тяжелым пилумом конский круп на вылет. Аврами бежал среди своих, чувствуя, как холодеет сердце. Его когорта была сейчас слишком хорошей мишенью. Он отлично помнил судьбу к ожавенных ворот и не слишком обольщался надеждой. Он получил такие от с у л ы четыре залпа. Многие арбалетчики успели четыре раза нажать на спуск, прежде чем крыши стали рушиться под ними. Кто успевал или кому везло, прыгал вниз. Кому очень везло, успевал отползти, прежде чем дом погребал под собой защитников. Немногие счастливчики, не переломавшие и не вывихнувшие себе ноги, выхватывали мечи, присоединяясь к легионерам Аврами, или же торопливо натягивали тетивы, пристраивая арбалеты на плечи щитоносцев первого ряда. Вон они, вон они, магики впереди! – заорали впередовой шеренге. Аврами видел врагов словно на ладони: семеро магов в однотонных плащах разных цветов. Один уже как будто лежал на мостовой. Остальные составили круг над погибшим, и в руках у каждого а в р а а м и увидел какой-то посох, увенчанный зеленым светящимся камнем, остроконечным, словно к о п е й н о е навершие. Кагорта! закричал он, взмахивая мечом. Ему отозвались центурионы и из глубины, из соседних улиц. Кагорта! До мага восставалось не больше сотни шагов. Легионеры перешли на бег. Рядом с а Врамием оказался молодой арбалетчик, богатырского сложения парень со шрамом на лице, в чьих могучих руках тяжелый ледионный арбалет казался детской игрушкой. Последняя! – п р о о р а л солдат, вскидывая приклад к плечу. Тетива загудела, а Врами ожидал увидеть, надеялся увидеть, как отлетит пробитое на вылет тело какого-нибудь из магиков. Однако вместо того, железный дрот натолкнулся в воздухе на колышущуюся полупрозрачную завесу на манер тонкой киси и вспыхнул в воздухе, разламываясь на рассыпающиеся снопами искр части. Проклятие! зарычал стрелок, забросил арбалет за спину и выхватил меч. Аврами ощутил внезапный болезненный укол. Магия готова была прийти в действие. До волшебников оставалось не более пяти десятка шагов. Легаты Аврами и Сула пошли в атаку. Бледный гонец стоял на вытяжку перед императором. Легат Аврами просит поддержки. Они с п я т и л и Не выдержал Навкратий. Они могли держаться там сколько угодно. Но не против магиков, легат. Шевельнулись губы императора. Не против магиков. Передайте Суле Аврамию приказ держаться. Нам надо время, пока Фибул не вернется с казной. Их всех перебьют, мой император. У Грима сказал л е г а т моя к а горта. Когда мы выйдем из города, нам понадобится каждый меч на в к р а т е й Побереги своих. Я ручаюсь тебе, что этот бой не последний. Щенок с перебитыми лапами, храпящий на черном камне жертвенника. Нож летящий в живот Сержес. Этот бой не последний. С усилием повторил император. Мы отступим, как только вернется Фибул.